Начинаем, Начинаем веселый урок. Сегодня мы займемся прописанием некоторых иностранных слов. Ой, Николай Владимирович, а это еще зачем? Иностранные слова пусть иностранцы и пишут. Правильно, а нам и русских слов хватает. Друзья мои, конечно, русский язык очень богат, но в нем, как и в каждом языке, есть иностранные слова. Ну вот попробуйте сказать мне, э, ну такую фразу. Экспресс по рельсам вошел в тоннель. Попробуйте сказать эту фразу, не употребляя иностранных слов. Ну, вот вы, ну. Так, пожалуйста. Экс... То есть, нет. Безостановочный поезд вошел в подземный ход. Нет, в подземный езд. Нет, в дыру в горе по этим, как их по шпалам. Ну, вот видите, кстати, шпалы – слово тоже иностранное. Но так же, как рельсы, туннель, экспресс и многие другие слова давно стали русскими, а в иностранные языки вошли многие русские слова. Друзья мои, надо уметь правильно писать иностранные слова. А чего там уметь? Экспресс, два «С», рельсы – одно. Верно, верно. А какие в них гласные после буквы «Р»? Как это какие? Тут все ясно слышно. Экспресс – значит «Э». Так. А в словах центр, фонетика, стенд. Или помните, как у Пушкина, как Дэнди лондонской одет? Тоже «э», везде «э». Да? Да. Да, да в том-то и дело, что все эти слова пишутся через «е». Почему? Таково правило. В иностранных словах после твердой согласной пишется «е», а не э. А что, собственно, смеешься? Нет, я представил себе просто картинку. И Николай Владимирович, Денди съел два бифштекса, пюре, пирожное с кремом и бутерброд с джемом. Потому что Денди этот был прожорливым мером города. Стоп, стоп, стоп, стоп, друзья мои. Пишется «е», а произносится «э». Ну, конечно, конечно. Да, я чуть было не забыл. Из этого правила есть исключение Три слова, которые пишутся через «э». Это слова «сэр», «пер» и мэр. Запомнили? А тут и запоминать нечего. Одно и то же слово, только первые буквы разные. Не только буквы, но и смысл. «Мэр» — это глава города, а «сэр» и «пер» — титулы в Англии. А, все понятно. Через «э» пишутся «сэр», «пер», мэр, А через «е» остальные ларнет, «берет», санет И еще есть «поема». Постойте, постойте, постойте, что такое вы говорите? Николай Владимирович, поэма – это такое длинное стихотворение. <свят> да, я, да ведь в правилах сказано после твердых согласных, а в слове поэма после гласной сохраняется буква «э». Понятно. Каноэ, дуэль, фаэтон. Правильно, причем Диэс, диэта. Погодите, погодите, вы же не дали мне договорить, Причем буква Э сохраняется после всех гласных, кроме И. После И пишется Е, диес, диета. А в слове коэффициент сразу два случая. После ОЭ, а после И, Е, коэффициент. Поняли? Конечно, О, поняли. ну а раз поняли, давайте закрепим все это в песенке. Однажды Дэнди без не смог найти свое кашне. И без кашне и кепи поехал к леди в кебе. И без кашне и кепи поехал к леди в кебе. В иностранных словах после твердой согласной буква Э. Часто слышится и четко, и ясно Но ушам здесь опасно доверять Надо Е, только Е, только Е в них писать Пэр и мэр ему сказали Милый сэр, ведь бескошны и кепи, простудитесь вы в кепи, ведь бескошные и кепи, простудитесь вы в кепи, А в словах сэр фер мэр никакого мучения. Их всего только три. И они исключения. Здесь ушам можно смело доверять. Надо э, e, только э, e, только э e, e, <much> в них писать. Наш бедный деньги заболел, Три дня алоэ с медом ел. Спасла его диета, но песня не про это. Спасла его диета, но песня не про это. В иностранных словах пишем э после гласной. То, что слышим, то и пишем все и просто. И ясно, лишь одно исключение надо знать. После и надо е только надо е. е в них писать. Веселый урок окончен.